«Очень приятно». Корнилов молча сделал пару шагов, задавая неспешный темп, и мягко поинтересовался. «Полагаю, Геннадий Сергеевич, для вас смерть Рудольфа Васильевича стала большой неожиданностью?» «Все мы знаем, что она придет, но никто ее не зовет», — скрил губы Сурков. «Разумеется, молодой человек, для меня гибель Рудика стала неожиданностью. Он был здоров, крепок и мог бы прожить еще лет двадцать, хотя...» Старик неожиданно задумался. С другой стороны, Рудик не умер, а погиб с оружием в руках, как и положено офицеру. Конечно, ту мразь, что залезла к нему в квартиру, трудно назвать достойным противником, но все-таки произошел бой. — У вас тоже есть оружие? — Разумеется. Сурков ответил слегка высокомерно, дав Корнилову понять, что его второй вопрос оказался еще глупее, чем первый. Какой же это офицер без личного оружия? Старик возмутился. Но именно это и требовалось майору. Эмоции. Пусть заведется, пусть даже рассердится. Это гораздо лучше, чем унылые ответы на стандартные вопросы. И я постараюсь найти убийцу, Геннадий Сергеевич. Вы сами в это верите? Иначе бы я не работал в полиции. Корнилов умел произносить эту фразу. Умел сделать так, чтобы человек поверил. Проникся его уверенностью. Понял, что говорит с профессионалом. И Сурков слегка стушевался. Я не хотел вас обидеть. Все в порядке, Геннадий Сергеевич. Махнул рукой Корнилов. Я не сомневаюсь в ваших профессиональных качествах. Э -э, не расслышал вашего имени. Андрей Кириллович. Но я слышал, что убийства, сопутствующие ограблению, раскрываются крайне редко. Вполне возможно, что преступник уже далеко. Именно поэтому версию об убийстве во время ограбления я оставил своим коллегам. ответил Корнилов а сам пытаюсь распутать дело с другой стороны. Что, если ограбления не было, а именно убийство было целью преступника? Рудик не занимался бизнесом, не бегал за чужими женами и не имел родственников, которые бы заявились на его квартиру. Тут же не согласился Сурков. Возможно, есть еще какие-то мотивы, но я их не знаю. Тем не менее, именно их я ищу. — То есть шерстите среди близких? — убить человек? — веско произнес Корнилов. — Профессор, офицер и, между прочим, ваш друг. Если мне потребуется шерстить, как вы выразились, среди близких, я буду шерстить. Старик помолчал, после чего покачал головой. — Боюсь, вы обратились не по адресу, Андрей Кириллович. Мы с Рудиком были друзьями, однако в последнее время не поддерживали тесных отношений. И мне ничего не известно о его проблемах, если они были, конечно...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 Штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 27 сентября, среда, 11.07. Прохладное сентябрьское солнце тусклыми лучами ощупало южный форт. Огляделась во дворе, словно размышляя, стоит ли задерживаться в логове Красных Шапок. А затем ретировалась за тучи, выразив недоумение увиденным с помощью небольшого дождя. Хотя какое недоумение?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 приятно разнообразили традиционное течение южно-фортовой жизни. «Выходи, земля! Давайте все честно порешаем!» «Сам решай нахрен!» «Чего попрятались, суки?» «Мы не попрятались, урод! Ты здесь я был?» «Был! Теперь я мы здесь, я понял!» отозвались сверху. «Кончилось твое время!» Дурич зарычал в бессильной злобе. Отправляясь к Курбеку, Булыжник строго-настрого наказал сородичам беречь кувалдинский кабинет от посягательств. Даже охрану специальную выставил во главе с Шиней, а двери железные, что вели в башню, запер на все засовы. Однако хитрость Геневичей недооценил. Едва машина Булыжников вырулила из форта, без мозга Шиня повел охрану в средства от перхоти, праздновать 26 сентября, а ведомые шкурой неприятели ломами вскрыли беспризорные двери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 Расколол гигантское яйцо птицы Мыхухоль, сбросив его со скалы, чем спас от голодной смерти заблудившуюся в западных лесах орду красных шапок. По расчетам Уйбуя, ударившись о землю, проклятая железяка обязательно откроется и озолотит трудолюбивых гниличей большим количеством наличных, а может и еще чем-нибудь. Бойцы шкуре поверили, работа закипела. Однако скоро выяснилось, что укреплённый шассами бетон поддаётся с большим трудом. Уйбы ругался, обещал казнить и вешать, предлагал увеличить долю долбильщиков Но ударников труда и сородичей сделать не сумел. За последний час бойцы намолотили не больше десяти фунтов стены, и теперь, побросав орудия производства, понуро сидели на полу. столько много наработали, что самим смешно нахрен!» Шкура, демонстрируя уставшим подчиненным, что тоже принимает участие в работе, поднял ведро с осколками и высыпал в окно. Снизу донеслись вопли дуричей. Не обратив на них внимания, Уйбуй уселся на подоконник и вновь вернулся к поучениям. «Это вам, урода, не етаганами размахивать, мля! Тут и мозги нужны, ясно? Булыжник, дебил недолеченный! Ковырялся, ковырялся, да не доковырялся, а в нос все выгорит!» — Это у булыжника выгорело, — пробубнил перепачканный сажей зубила. — А у нас пока только долбится. — Потому что мы умные, — нравоучительно ответил шкура. — Поэтому у нас подолбится-подолбится, да выдолбится. Он глотнул виски. — Или выгорит на хрен Я еще не решил.